Певец или святой? Кабинет был точно таким же, как и всегда. Та же самая обычная современная мебель, тот же вид, тот же человек за тем же самым столом. Алекс уже не в первый раз задумался о Балане Бланте, главе отдела специальных операций м 6 Как он сегодня добирался на работу? На метро из какого-нибудь милого домика в пригороде? где красивая добрая жена и двое детишек помахали ему рукой, проводив до порога. Знают ли родные правду о нем? Рассказал ли он им, что на самом деле работает не в банке и не в страховой компании, а с собой носит, может быть, в аккуратном кожаном портфеле, который ему подарили на день рождения, документы, где решаются вопросы жизни и куда чаще смерти? Алекс попытался представить человека в сером костюме подросткам. Бланту же когда-то тоже было столько же лет, сколько ему. Он ходил в школу, волновался из-за экзаменов, играл в футбол, курил первую сигарету, скучал по выходным, как все. Но в пустых серых глазах, бесцветных волосах, туго натянутой кожи в пигментных пятнах не осталось ничего от ребенка. Так когда же это произошло? Что превратило его в государственного служащего? мастера шпионажа, лишенного эмоций, безжалостного взрослого. А что, если и сам Алекс когда-нибудь станет таким? Может быть, именно к этому его и готовят МИ-6? Сначала они сделали из него шпиона, а потом сделают одним из своих. Может быть, для него уже где-то заготовлен кабинет с табличкой, на которой выгравировано его имя? В комнате было тепло, да и окна никто не открывал, но он вздрогнул. Он сделал глупость, придя сюда с Сабиной. Контора на Ливерпуль-стрит подобна ядовитому растению, и рано или поздно она его убьет, если он не будет держаться от нее подальше. «Мы не могли позволить тебе привести сюда эту девочку, Алекс», — сказал Бланд. «Ты отлично знаешь, что тебе нельзя хвастаться перед друзьями». «Даже если очень захочется...» «Я не хвастался!» — перебил Алекс. «Ее папу чуть не убило бомбой на юге Франции!» «Мы знаем все о происшествии в Сент-Пьере», — пробормотал Бланд. «Вы знаете, что бомбу установил Ясен Григорович?» Бланд раздраженно выдохнул. «Это ничего не меняет. Все это не твое дело, и уж тем более не наше». Алекс уставился на него, не веря ушам. Отец Сабины — журналист, — воскликнул он. Он писал о Дамьене Крея. Если Крей хотел его смерти, значит, тому есть причины. Разве это не ваша работа — найти причины? Бланд поднял руку, знаком показывая замолчать. Глаза его, как и обычно, были пусты. Алекс поразился пришедшей в голову мысли. Если этот человек умрет здесь, сидя за столом, то никто даже не заметит разницы. «Я получил доклад от полиции Монпелье, а также из британского консульства», — сказал Блант. «Это стандартная практика, если с происшествием связан кто-то из наших людей». «Я не из ваших людей», — пробурчал Алекс. «Не очень жаль, что отец твоей подруги пострадал. Но еще тебе, пожалуй, стоит узнать, что французская полиция провела расследование. И да, ты прав, это не была утечка газа. «Я об этом и пытался вам сказать!» Ответственность на себя взяла местная террористическая организация, КСТ. «КСТ?» У Алекса закружилась голова. «Это еще кто?» «Совсем новая организация», — объяснила миссис Джонс. «КСТ означает Камарк Сан Туристс. Комарк без туристов». Это французские националисты, которые не хотят, чтобы дома в Комарге продавали для сдачи туристам или в качестве домов для отпуска». «Это никак не связано с КСТ», — настаивал Алекс. «Это сделал Ясен Григорович. Я встречался с ним, и он сам в этом признался. И еще он сказал, что истинной целью был Эдвард Плэжер. Почему вы меня не слушаете? Дело в статье, которую писал Эдвард. Что-то о встрече в Париже». «Его хотел убить Дамьен Крей!» В комнате воцарилась тишина. Миссис Джонс посмотрела на начальника, словно спрашивая разрешение ответить. Тот почти незаметно кивнул. «Ясон упоминал Дамьена Крея?» — спросила она. «Нет, но я нашел его личный телефонный номер в телефоне Ясона. Я позвонил по нему и даже услышал его голос. Ты не можешь точно утверждать, был ли это Дамьен Крей? Он назвался!» «Так и сказал! Дамьен Крей слушает!» «Это полная чушь!» — вмешался Бланд. Алекс с изумлением увидел настоящий гнев в его глазах. Он впервые проявил при Алексе хоть какие-то эмоции, и тот понял, что спорить с главой отдела специальных операций мало кто решается. По крайней мере, вот так в открытую. «Почему чушь?» «Потому что ты говоришь об одном из самых уважаемых и обожаемых артистов в стране!» О человеке, который отдал миллионы, миллионы фунтов на благотворительность. Потому что ты говоришь о Дамьене Крея. Бланд медленно опустился обратно в кресло. Какое-то мгновение он колебался, затем кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «ты принес нам кое-какую пользу в прошлом, так что, дабы разрешить этот вопрос раз и навсегда, я расскажу тебе все, что нам известно о Крее». «У нас на него обширное досье», — добавила миссис Джонс. «Досье?» «Мы составляем досье на всех знаменитостей». «Продолжайте». Блант снова кивнул, и разговор продолжила миссис Джонс. Она, похоже, знала все наизусть. Либо она читала это досье совсем недавно, либо, что вероятнее, просто никогда и ничего не забывала. Дамьен Крей родился на севере Лондона 5 октября 1950 года. Начала она. Это, кстати, псевдоним. Его настоящее имя — Гарольд Эрик Ланд. Его отец, сэр Артур Ланд, заработавший состояние на строительстве многоэтажных парковок. Уже в детстве у Гарольда был очень красивый певческий голос, так что в 11 лет его отправили в Королевскую академию музыки. Там он не раз пел вместе с другим мальчиком, который тоже прославился и тоже под псевдонимом. Это Элтон Джон. Но когда Гарольду было 13, случилось ужасное несчастье. Его родители погибли в очень странной автомобильной аварии. А что в ней было такого странного? Машина упала на них сверху и раздавила. Съехала с верхнего этажа одной из парковок, построенных его отцом. Как ты понимаешь, для Гарольда это стало огромным ударом. Он бросил Королевскую академию, не доучившись, и отправился путешествовать. Он сменил ими и на некоторое время обратился в буддизм. А еще он стал вегетарианцем. Он до сих пор не притрагивается к мясу. Билеты на его концерты печатают на переработанной бумаге. У него очень строгая система ценностей, и он неуклонно ее придерживается. В общем, в 70-х он вернулся в Англию и основал группу «Слэм». Группа мгновенно добилась успеха. но остальное ты наверняка и сам отлично знаешь, Алекс. В конце 70-х группа распалась, и Крей начал сольную карьеру, которая вывела его на совершенно новые высоты. Первый же альбом «Блики огня» стал платиновым. После этого он практически не выпадал из первой двадцатки чартов и в Англии, и в Америке. Он выиграл пять Грэмми и получил Оскар в номинации «Лучшая песня». В 1986 году он побывал в Африке и решил помочь ее жителям. Он организовал концерт на стадионе Уэмбли, все доходы от которого пошли на благотворительность. Чарт Атака, вот как он назывался. Концерт имел огромный успех, а на Рождество он выпустил сингл под названием «Что-нибудь ради детей». Было продано 4 миллиона копий, и он раздал все доходы с него до последнего пенни. И это было только начало. После успеха чарт-атаки Крей беспрестанно организует все новые кампании, привлекающие внимание к самым разным мировым проблемам. Спасем тропические леса, защитим озоновый слой, простим долги бедным странам. Он построил сеть реабилитационных центров, чтобы помочь молодым людям, пострадавшим от наркотиков. И целых два года добивался закрытия одной лаборатории, потому что там проводили тесты на животных. В 1989 году он выступил в Белфасте, и многие считают, что этот бесплатный концерт стал важным шагом на пути к миру в Северной Ирландии. Через год он дважды побывал в Букингемском дворце. В четверг он устроил сольный концерт перед днем рождения принцессы Дианы, а в пятницу получил от королевы рыцарское звание. В прошлом году он был на обложке журнала Time: «Человек года, певец или святой?» Вот какой был заголовок. «И вот почему твои обвинения смешны, Алекс. Весь мир знает, что Дамьен Крей это практически живущий среди нас святой». «Но я услышал в телефоне его голос», — упрямо сказал Алекс. «Ты слышал, как кто-то назвал его имя. Ты не можешь знать, он это или нет». «Я ничего не понимаю». Теперь сердился уже Алекс. «Ладно, хорошо. Мы все любим Дамьена Крея. Я знаю, что он знаменит». Но если есть вероятность, что он на самом деле как-то связан с бомбой, почему вы не можете хотя бы провести расследование? Потому что не можем. Тяжело проговорил Блант и прокашлялся. Дамьен Крей – мультимиллионер. У него огромный пентхаус на Темзе. И усадьба в Уилтшере, в окрестностях Бата. И что? У богатых людей есть связи. А у очень богатых – очень хорошие связи. Еще в 90-х Крэй начал вкладывать деньги в разные коммерческие предприятия. Он купил собственную телестанцию, и сейчас ее программы транслируют по всему миру. Потом занялся гостиничным бизнесом, а после этого компьютерными играми. Он собирается выпустить новую игровую приставку. Он назвал ее Slayer, И, как говорят, она затмит все остальные игровые системы. «Хстейшн», Playbox или как их там еще. Я все равно не понимаю. Он крупный работодатель, Алекс. Невероятно влиятельный человек. Если уж на то пошло, он пожертвовал миллион фунтов правящей партии аккурат перед прошлыми выборами. Теперь ты понимаешь, если кто-то узнает, что мы под него копаем, причем только на основании твоих слов начнется грандиозный скандал. Премьер-министр и без того нас не любит. Он ненавидит всех, кого не может контролировать. Возможно, он даже воспользуется расследованием против Дамьена Крея как поводом, чтобы нас закрыть. «Крея только сегодня показывали по телевизору», добавила миссис Джонс и взяла пульт. «Вот, посмотри и скажи, что обо всем этом думаешь». Телеэкран в углу комнаты моргнул и включился. И Алекс увидел запись утренних новостей. «Должно быть, миссис Джонс записывает новости каждый день», — решил он. Миссис Джонс перемотала запись, Потом остановила ее в нужном месте. Вот и Домиен Крей. Аккуратно причесанные волосы, темный парадный костюм, белая рубашка и лиловый галстук. Он стоял возле американского посольства на площади Гросвенор в Лондоне. Миссис Джонс сделала погромче. Бывший поп-певец, ныне неустанный активист в борьбе с экологическими и политическими проблемами Дамьен Крей. Он в Лондоне ради встречи с президентом Соединенных Штатов Америки, который как раз прибыл в Англию в летний отпуск. На экране возник большой реактивный самолет, приземляющийся в аэропорту Хитроу. Затем крупным планом показали президента, который стоял у трапа, махал рукой и улыбался. Президент прибыл в Хитроу на борту номер один. Сегодня он приглашен на торжественный ужин с премьер-министром на Даунинг-стрит. Еще одна смена плана. Президент стоял рядом с Дамьеном Креем, и они обменивались рукопожатием. Вокруг щелкали вспышки камер. Крей держал президента за руку обеими руками и никак не желал отпускать. Он что-то сказал, и президент засмеялся. Но сначала он встретился с Креем в американском посольстве в Лондоне. где они провели неформальную беседу. Крей — представитель Гринписа и возглавляет движение против бурения нефтяных скважин на неосвоенных территориях Аляски. Он боится, что пострадает экология этих мест. Президент ничего не обещал, но согласился изучить доклад, подготовленный Гринписом. Миссис Джонс выключила телевизор. «Видишь, самый могущественный человек во всем мире прерывает отпуск, чтобы встретиться с Дамьеном Креем». и проводит с ним переговоры раньше, чем с премьер-министром. Теперь-то ты понимаешь, что он за человек. И вот теперь скажи мне, какая у него может быть причина, чтобы взорвать чей-то дом, убив целую семью?» «Я как раз и хочу, чтобы это узнали вы». Блант фыркнул. «Пожалуй, стоит дождаться ответа от французской полиции», — сказал он. «Они сейчас расследуют деятельность КСТ. Посмотрим, что они узнают». «Значит, вы не собираетесь ничего делать?» «По-моему, мы все объяснили, Алекс». «Ну, хорошо». Алекс встал, даже не пытаясь скрывать, насколько он разъярен. «Вы выставили меня полным придурком на глазах Сабины, и я лишился лучшей подруги!» «Просто великолепно! Когда я вам нужен, вы просто вытаскиваете меня из школы и тащите на другой конец мира!» «Но когда мне нужны вы, всего один раз вы притворяетесь, что вас вообще не существует, и выкидываете меня на улицу!» «Ты слишком эмоционален, Алекс», — сказал Блант. «Вовсе нет. Но я вот что вам скажу. Если вы не займетесь Креем, им займусь я. Он может быть хоть с Санта-Клаусом, Жанной Дарк и Папой Римским в одном флаконе, но я слышал по телефону его голос, и я знаю, что он как-то связан с тем, что произошло на юге Франции». И я докажу это вам». Алекс встал и, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета. Повисла долгая пауза. Бланд достал ручку и сделал несколько пометок на листе бумаги. Потом посмотрел на миссис Джонс. «И что теперь?» — спросил он. «Может быть, еще разок пересмотреть досье?» — предложила миссис Джонс. «В конце концов, Ира Цейли тоже притворялся другом британского народа». И если бы не Алекс. Делайте, что хотите, сказал Блант и обвел в кружок последнюю написанную фразу. Миссис Джонс увидела на листе слова Ясон Григорович. Как интересно! Он уже второй раз столкнулся с Ясоном, пробормотал он. И что еще любопытнее, Ясон не убил его, хотя имел возможность. Я бы не сказал, что это любопытно, учитывая все обстоятельства. Миссис Джонс кивнула. «Может быть, нам стоит рассказать Алексу о ясане, предложила она. «Ни в коем случае». Блант смял исписанный листок. «Чем меньше Алекс Райдер знает о ясане Григоровиче, тем лучше. Я очень надеюсь, что они больше никогда не встретятся». Он бросил смятую бумажку в мусорную корзину под столом. В конце дня содержимое корзины сжигалось. «И на этом все». Джек очень беспокоилась. Алекс вернулся с Ливерпуль-стрит в отвратительном настроении и почти с ней не разговаривал. Он пришел в гостиную, где Джек читала книгу, но там ей удалось лишь узнать, что встреча с Сабиной оказалась неудачной, и Алекс больше не будет с ней видеться. Но к вечеру ей все-таки удалось постепенно, словно клещами, вытащить из него большинство подробностей. «Вот идиоты!» — воскликнул Алекс. «Я знаю, что они неправы, но меня ни за что не послушают просто потому, что я подросток!» «Я же говорила тебе, Алекс, не надо было вообще с ними связываться. Я и не буду никогда больше, им на меня наплевать!» В дверь позвонили. «Я открою», — сказал Алекс. На улице стоял белый микроавтобус. Двое грузчиков открыли заднюю дверь, вынули из кузова новенький велосипед и подвезли его к дому. Алекс окинул его опытным взглядом. Кэннон Дейл. Модель «Плохой мальчик», горный велосипед, адаптированный для города. Легкая алюминиевая рама, колеса шириной в дюйм. Серебристый велосипед был экипирован, казалось, буквально всем, что он только мог попросить. Фонари Digital Evolution, мини-насос Blackburn. Все оборудование просто топовое. Лишь серебряный колокольчик на руле — Казался старомодным и неуместным. Алекс провел рукой по кожаному седлу, украшенному кельтским узором, потом парами, восхищаясь мастерством конструкторов. Ни одного следа сварки. Велосипед был сделан вручную, и Алекс даже не представлял, сколько он стоит. Уж точно больше тысячи фунтов. Один из грузчиков подошел к нему. — Алекс Райдер? — спросил он. — Да, но, по-моему, здесь какая-то ошибка. «Я не заказывал велосипед?» «Это подарок. Вот». Второй грузчик оставил велосипед у перил. В руках Алекса оказался пухлый конверт. На крыльцо тем временем вышла Джек. «Что это?» — спросила она. «Кто-то подарил мне велосипед». Алекс вскрыл конверт. Внутри были толстое руководство по эксплуатации и записка. «Дорогой Алекс, скорее всего, меня за это хорошенько пропесочат. Но мне не хочется, чтобы ты отправлялся куда-либо один вообще без всякой помощи. Я разработал этот велосипед специально для тебя и решил, что сейчас самое время его тебе отдать. Надеюсь, он тебе пригодится. Береги себя, парнишка. Я очень огорчусь, если с тобой случится что-нибудь непоправимое. Всего наилучшего. Смитерс. Постскриптум. Это письмо самоуничтожится через 10 секунд после контакта с воздухом. Так что, надеюсь, ты прочитал его быстро. Алекс едва дочитал последнее предложение. Буквы на бумаге испарились, а сама бумага рассыпалась в белую пыль. Он развел руки, и пыль разлетелась по ветру. Грузчики тем временем уже сели в фургон и уехали, оставив велосипед Алексу. Он открыл первую страницу инструкции. Насос — дымовая завеса. Фонарь — магниевая вспышка. Руль — запуск ракет. Велосипедная рубашка. Пули непробиваемые. Магнитные замки-застежки. «Кто такой этот Смитерс?» — спросила Джек. О нем Алекс ей никогда не рассказывал. «Я был неправ», — ответил Алекс. «Я думал, у меня нет друзей в Ми-6». «Оказалось, один друг все-таки есть». Он завез велосипед в дом. Джек, улыбаясь, закрыла дверь.